глава 9. «Сука!» я ошибаюсь буквально на доли секунды и не успеваю подхватить свое тело голова с глухим стуком бьется об парту такое нельзя было пропустить мимо ушей и алевтина игоревна отреагировала мгновенно она как заведенный механизм подорвалась со стула и выкрикнула мою фамилию воронцов после поцелуя лба И Парте. Я быстро пришел в себя и вернулся в исходное положение. Покрутил головой и почесал затылок. Я успел проверить все ответы Аксеновой. Не нашел ни одной ошибки. Дело сделано. Алевтина игоревна уже хотела было сдвинуться с места, чтобы подойти ко мне, но я ее опередил. Поднялся на ноги и стал делать небольшую зарядку. «Извините, Алевтина игоревна Просто я всю ночь не спал, готовился к экзаменам. Вот отрубился, пока думал над последним заданием. И, кстати, я нагнулся и ловко подхватил листок с буквой, который случайно упал на пол, спрятал его в ладони. После бодрящего удара ответ явился мне сам собой. Я взял ручку и сделал вид, что что-то дописываю. — Все. Я доделал. Можно сдавать? замдиректора посмотрела на меня, как на последнего идиота. Сквозь зубы произнесла. «Шут. Я тоже готова», — сказала Аксенова. «Хорошо. Оба. Бланки мне на стол. И ждите в коридоре. Минут через пятнадцать я сообщу вам о результатах». Мы с Екатериной вышли из кабинета и сели на лавку возле подоконника. Я был предельно спокоен, и она тоже. Не то, чтобы нас распирала уверенность в себе, нет. Но в своих знаниях мы были убеждены. И попусту не нервничали. «Ей!» — замотала головой Аксенова. «У тебя такое синичище на лбу. Может, сотрясение мозга? На, погляди. Сейчас камеру включу». Она сделала пару кликов на своем смартфоне и дала его мне. На экране большими буквами было написано «Лох». Я мгновенно замахиваю телефоном и распрямляю руку в сторону стены. Успеваю заметить испуганные глаза Аксеновой и ее растерянность. Но через секунду до нее доходишь, что это был всего лишь трюк. её гаджет лежит у меня в другой руке. «Смотри у меня!» Гражу кулаком и отдаю телефон. Девушка смеется. На этаже появляется высокий бедный парень со светлыми, почти пепельными волосами. Лицо его не выражает абсолютно никакой эмоции, кроме, может быть, некоего презрения ко всему окружающему. Казалось, что парню наскучил этот мир, и он просто хочет поскорее прожить эту жизнь. Хотя и на вид ему не дашь больше 18-19 лет. То есть он наш ровесник. Парень остановился у кабинета, где сейчас сидит Алевтина игоревна И лениво постучал в дверь. Должно быть. Это именно он спас меня и отвлек надзирателя в юбке. вронцов Куда ломишься? Я же сказала, жди в коридоре!» Доносится из кабинета. «Это я», — парень отворяет дверь и просовывает голову внутрь. ах Сергей, заходи». Когда Сергей скрылся, Аксенова спросила. «Тебе не кажется, что он на кого-то похож?» Я задумался. «А, так это сын Алевтины Игоревны, наверное». Видела, какие у них носы одинаковые?» «И правда», — покачала головой Аксенова. «Вот только такой орлиный нос на парне смотрится хорошо. А вот на Алифтине...» «Ты свой-то видела?» «Даже не пытайся меня задеть, Воронцов. Аккуратнее моего носика ты во всем Петербурге не сыщешь». «А что насчет ушей?» Глаза Екатерина округлились. И она тут же начала пальпировать свои уши на предмет, несоответствия стандартам красоты. «Ах ты!» Дверь кабинета отворилась, и в коридоре появился Сергей, а Левтина Игоревна крикнула ему напоследок «Не забудь купить хлеба!» И парень скрылся. «Ну точно, сын». Минут через пять Левтина Игоревна вышла из кабинета с бланками в руках. Определить ее эмоции было сложно. Вроде как она и не радовалась, но в то же время и не расстраивалась. А при этом Что-то серьезное она все равно чувствовала. «Сдали», — проговорила она. «Ура! Ура!» Аксенова соскочила со скамейки и стала пританцовывать. «Да, здесь есть чему радоваться. Два из трех испытаний уже пройдены», — говорила Алевтина Игоревна. «Но осталось еще третье, и оно самое сложное. А что конкретно там будет?» Я тоже встал со скамейки и подошел ближе. Сейчас сами увидите. Пойдемте. Зам директора пошагала вперед, а мы за ней. Через несколько минут мы снова оказались возле спортивного зала. Так-так-так, интересненько. Запыхавшийся с блестящей от пота лысиной, нас встретил физрук. Он отчитался перед Алифтиной Игревной о выполненном поручении и пошел в сторону раздевалок. Думаю, что мыться. Мы же зашли в зал. Как я уже говорила, лучшие ученики должны быть хорошими во всем. Вы уже доказали, что способны неплохо ориентироваться во многих науках. Плюс хорошо показали себя и во владении магией. А теперь вы должны будете показать свое мастерство в двух этих областях одновременно. Это как? Алевтина Игоревна прошагала до середины зала и остановилась около какой-то двери, позвала нас к себе. О, тут еще один проход есть. Когда мы вместе с ней попали во второе помещение, раскрыли рты от удивления. Если предыдущее место походило на усовершенствованный спортивный зал, то вот это выглядело как натуральная арена смерти. По бокам стояли трибуны, на которых, навскидку, может поместиться несколько тысяч человек. В центре располагалось большое поле, примерно как две трети от футбольного. Скорее всего, именно здесь проходят те самые дуэли между учениками Академии, ну или турниры какие-нибудь. И что Алифтина Игревна хочет проверить на нас в этом помещении? Мы обошли ограждение и оказались на арене. Я сразу же заметил несколько десятков роботов, что стояли, прислонившись к стене. сразу понял, что это актуальные модели. То есть в самом первом испытании нам нужно было атаковать цели, которые ничего не могут сделать в ответ. Но вот эти... Пока Левтина Игоревна удалилась в комнату управления ареной, что балкончиком выступала вверху, и я проверил, что это за звери должны будут нас месить. Подошел к одному из роботов. Он выглядел почти как человек, правда... Из-за того, что внешне он пытался походить на живого, а его неестественные механические черты выдавали в нем подделку, становилось жутко. «А ты у нас по мальчикам, я смотрю». Подкралась сзади Аксенова. Я сделал вид, что облизываю уши робота. Екатерина надулась. «Ух, тяжелый». Я прислонился к нему и повернул на себя. У него на животе под футболкой находилась квадратная прорезь. Я раскрыл ее. И увидел небольшой экранчик. На нем была написана модель робота, год ее изготовления, режимы использования. Горели всякие лампочки. А почему у него стоит боевой режим? Удивлялась Аксенова. Эта тетка нас тут завалить хочет? Вдруг лампочка сменила цвет. Вместо красной стала зеленой. Вот, теперь на тренировочной сменилась. Я оглянулся и увидел, как все остальные роботы также замигали зеленым. Замдиректора из комнаты управления изменила настройки. Слава богу, а то я бы не удивилась, если пришлось драться с ними по-настоящему. Ну а что? Она же сказала, что лучшие ученики должны. Бла-бла-бла. А вот тут я с тобой согласен. В том месте, где заканчивалась арена, и начинались первые трибуны на стене, вмонтированные в нее, висел большой экран. Он неожиданно включился. По нему стал бегать курсор и открываться какие-то папки. а Я, кажется, догадываюсь, какого плана будет испытание. «М? Сейчас увидишь». Через минуту к нам спустилась Элевтина игоревна и подтвердила мои подозрения. «Суть состоит в следующем», — говорила она. «Вам нужно будет встать на метку в центре арены и... защищаться от дальних атак этих роботов». «Только защищаться? А атаковать в ответ нельзя?» — спросил я. «Нет», — ехидно улыбнулась замдиректора. «Не беспокойтесь». Эти устройства настроены таким образом, что воздействуют только на магию. То есть, даже если атака и пройдет по вашему телу, это не причинит никакого урона. Максимум, будет немного больно. Немного? А пока вы будете сдерживать атаки, вам нужно будет отвечать на вопросы, что станут появляться на экране. И чем хуже вы на них отвечаете, тем сильнее и быстрее вас будут бить. Всего нужно выдержать три минуты. Проигрыш считается тогда, когда по вашему телу попадут во второй раз. «Алевтина Игоревна, вы случайно не думали стать писателем?» «С такой-то фантазией», — поинтересовался я. Зам Директора задумалась. «А знаете, я и правда в детстве баловалась рассказами. В основном в жанре ужасов мой любимый сюжет — это когда парень...» привязанный к батарее в ночном клубе, встречается с лавкрафтовским лысым котом. Я давно знал что у нее не все в порядке с головой. Как обычно, первым на испытание вызвался я, чтобы, так сказать, разведать обстановку и дать лучше подготовиться Аксеновой. Я устроился ровно по центру арены. Екатерина села на трибуну недалеко от меня, а Левтина Игоревна вернулась в центр управления. «Эй, Воронцов, смотри, не облажайся!» Радостно махала мне Аксенова. О себе бы лучше беспокоилась. Так, отставить разговоры. Аксенова, если произнесешь хоть слово, засчитаю это как подсказку. Тогда испытание автоматически завершается. Так что, если не хочешь испортить всю малину своему дружку, молчи. Я слежу за каждым вашим писком. Голос Алевтины Игревны из динамиков был еще хуже, чем в жизни. Такой громкий и скрипучий он резал по ушам. Три, два, один. Я нарисовал букву, зарядился энергией и приготовился. На экране высвечивается первый вопрос, но я пока что не отвечаю на него, наблюдая за тем, как ведут себя роботы. Вижу, что сзади меня один из них выставляет перед собой руки. оборачиваясь В пространстве возле его ладони начинает образовываться огненный шар. Секунда за три он достигает размеров волейбольного мяча, а после летит в мою сторону. Я шагаю влево, и сфера пролетает мимо. Она врезается в другого робота. Только хотел обрадоваться, но понял, что никакого урона это не нанесло. Естественно, было бы все так просто. Замечаю, что сразу три робота, стоящие не так далеко друг от друга, тоже начинают готовиться к атакам. От такого уже не увернешься. Ведь сходить с метками нельзя, а уклониться не получится. Придется защищаться. Огненные сферы слетают с рук роботов одновременно. Я сгибаю правую руку в локте и распрямляю ее, когда шары почти долетают до меня. Появившийся солнечный всполох растворяет атаки. Теперь около семи роботов начинают кастовать свои сферы, причем несинхронно. Я сгибаю обе руки в локтях и выставляю их перед собой в таком положении, будто подтягиваюсь на турнике обратным хватом. Развожу их в стороны. Как только фаерболы входят в мою контактную зону, силовое поле активируется, загорается и останавливает атаки. Я читаю вопрос на экране. В каком году родился Николай Васильевич Гоголь? — В 1809-м! кричу я, чтобы алевтина Игоревна услышала мой ответ. — Правильно! Те роботы, что уже готовили свои атаки, остановились, а другие продолжили бездействовать. Так длилось около пяти секунд. Но потом все возобновилось. Фаерболы полетели с новой силой. Выходит, ответ на вопрос дает мне всего лишь пять лишних секунд. Нормально. Не так уж и мало, но и не особо много. Учитывая, что все испытание длится три минуты. Следующие минуты полторы я только и делал, что ставил энергетические блоки от атак роботов. Это не составляло для меня особого труда. Поэтому... Дабы не скучать лишние пять секунд, я пока что временил с ответом на вопросы. Видимо, поняв, что я с легкостью выдерживаю нынешний напор, Алевтина Игревна выкрутила скорость и мощность атак на максимум. По крайней мере, я надеюсь, что это максимум. И вот теперь, когда каждую секунду в мое поле врезалось сразу по десять мощных огненных атак, я стал отвечать на вопросы ибо вряд ли бы я смог протянуть еще так больше минуты. «Андорю!» Выкрикиваю я на простенький вопрос по-японски. И атаки прекращаются. За пять секунд стараюсь по максимуму передохнуть и собраться силами. Вот черт. А непривычно быть настолько слабым. Будучи верховным библиотекарем, я вообще не переживал на этот счет. Магия любого уровня давалась мне с такой легкостью, с какой профессиональный баскетболист обыгрывает пятиклассника под кольцом на спортивной площадке. А теперь да, конечно, если сравнивать с остальными, то сейчас я должен быть не так уж и плох. но несмотря на то, что мое сознание перенесло в этот мир немалую силы из прошлого, тем не менее из-за слабого тела реципиента из-за его неразвитого на достаточном уровне мозга из-за того что буква йо для него не родная и потому что больше нет твердого знака, Я был далеко не таким, каким должен быть верховный библиотекарь. Если теперь меня и можно было назвать библиотекарем, то максимум одним из самых низших рангов. Да, немного вспотев, но я все же выстоял все три минуты этого испытания. Когда поднялся на трибуну и сел рядом с Аксеновой, она играючи потрепала меня по голове, улыбнулась и пошла на арену. Я специально устроился на сидение так, чтобы в случае переселения конструкция могла подпереть меня, и я никуда не свалился. Закинув ноги на перила, я положил голову на спинку. Испытание для Аксеновой прошло без особых проблем. Она просто отвечала на все высвечивающиеся вопросы и треть всего времени простояла, не тратя энергию на защиту. Когда попадались вопросы посложнее, я ей помогал. По итогу она справилась даже лучше, чем я. После всего мы вместе с Алевтиной Игоревной пошли в кабинет администрации. Директор Наталья Петровна была очень рада за нас. Она сказала, что я сразу ей понравился, и что она не сомневалась, что с испытаниями не возникнет сложностей. С Лукавела вряд ли какой-либо вменяемый человек 18 лет, кроме нас, смог бы пройти задание от замдиректора. Мы разобрались с документами, расписались там, где нужно, сообщили данные из паспорта и так далее и так далее. Теперь мы с Аксеновой официально стали студентами Академии. Миссия выполнена. «Вы большие молодцы!» Сквозь зубы, подначивая моей директором, Алевтина Игоревна поздравила нас с зачислением. «Теперь вы стали частью нашей большой и дружной семьи. Добро пожаловать в Петербургскую Буквенную!» К слову, благодаря нашим отличным результатам, что меня, что Аксенову, приставили к самой высокой стипендии. Мелочь, а приятно. Мы попрощались с директором, с Левтиной Игревной, и покинули академию. Время подходило к обеду. Я предложил Аксеновой прогуляться по ближайшему парку, отдохнуть после плотных испытаний. По пути мы заглянули в магазин и взяли помороженки. Сейчас стояли последние жаркие дни лета, поэтому оно пришлось как нельзя кстати. Ты же знал. Что эта прогулка считается как свидание?» Облизывая пломбир и вышагивая по асфальтированной дорожке, вдоль дерева говорила Екатерина. «Ты охренела?» Резонно возмутился я. «Извини, сря поканула. Свидание у нас будет в пятницу, когда я разберусь с ближайшими делами. Как хочешь. Я до конца лета все равно свободна. Так что буду ждать приглашения. Номерок только не забудь оставить». «Восемь девятьсот, во!» — начал диктовать Аксёнова. «Да стой ты!» Помедленнее. Я переложил мороженое в левую руку, достал из заднего кармана телефон и открыл на нём набор номера. Стал записывать. Не успел я подписать имя нового контакта, как экран загорелся белым, и высветилось имя. Василий. Чёрт, не вовремя. Алло. Привет. Это Василий. С того конца послышался взволнованный голос моей правой руки. Я пытался связаться с Иисусом, но... Что-то случилось? У него большие проблемы. Понимаешь, и ему больше некому обратиться. У него никого, кроме нас, не осталось. Эти парни сказали, что если не будет денег, Иисус отрежет голову. Что? Какие парни? Какую голову? Диктуй адрес, скоро приеду. Прогулку с Аксеновой пришлось отложить. Я за один укус расправился с мороженым, чмокнул Екатерину затылок против ее воли и помчал к дороге, дабы быстрее перехватить такси.